Глава 18. Тайна тролля Нюкля. Хомяк наколол дров, и скоро в печке весело затрещали толстые березовые поленья. Суслик достал краски и продолжил расписывать панцирь таракана затейливыми узорами. Клоп принес из кладовой мешок семечек. «Я увидел тролля, когда искал вас на болотах», — сказал хомяк. «Что меня удивило, он не был великаном». «Ростом не больше человека!» «Неважно!» — крикнул Клоп. «Все равно он злой и опасный!» Принц проворно подбежал к шкафу и со словами «меня нет» спрятался внутри. «Ну и лес у нас!» — послышался его приглушенный испуганный голос. «Пойти некуда. То тролли, то росомахи, то кыси какие-то! Гадкие огоньки мне все ноги переморозили, и эти в еще прилетели!» «Ты лучше послушай, как дело было!» Начал успокаивать друга хомяк. Сижу я в кустах, наблюдаю за троллем. Позвал лесовика, все-таки хранитель леса, а он не удивился, кивнул и исчез. — Просто кивнул? — переспросил из шкафа клуб. — И ничего не объяснил? — Ничего. Ты же знаешь, он у нас не особо разговорчивый. Да и тролль меня не испугал, не ревел, слюной не брызгал, пузырей носом не пускал. Такой простодушный каменный толстячок. Минут пять я наблюдал за ним, а он все сидел, схватившись за голову и бормотал. «Нюкль! Нюкль!» Потом встал на колени и давай вокруг королевского пня ползать. Ползал и все рычал. «Нюкль! Нюкль!» Словно искал что-то. «Нюкль?» — переспросил суслик. «Какое необычное слово!» «Тролль ползал вокруг большого пня!» «Я видел один обгорелый пнище у ручья». Таракан набрал полный рот семечек, пожевал и сплюнул шелуху в кастрюлю, в которой недавно была поливка для веньки. «Да-да, это он!» — кивнул Суслик. «Поляна упня очень важное место. Там проходят праздники, соревнования и выборы главы леса. Как ты туда попал?» «Когда меня бесцеремонно выкинули из автобуса, я долго плутал», — объяснил таракан. Побывал и на полянке этой с пнем, и в большом сосновом бару. Прошелся вдоль речки с холодной и удивительно чистой водой. А к вечеру вышел к жуткому вонючему болоту, окруженному мертвыми деревьями. Там на меня и напал горбатый комар. Таракан поежился. Сперва он, а потом еще кто-то с острыми когтями, от которого я едва удрал. «Помню только эти когти и голубые, как лед, глаза!» Клоп в шкафу громко икнул. «Тебе крупно повезло, родной!» — нахмурился хомяк. «Я бы на твоем месте никогда туда не совался, тем более после заката!» «Терфяное болото! Тфу!» — высунувшись из шкафа, нервно сказал Клоп. «Гиблое место! Там живут противные блуждающие огоньки! Тфу! Еще раз! Бандиты и лоботрясы!» «Они каждый день обстреливают меня ледяным горохом, все ноги в синяках!» «Да не в огоньках дело!» — крикнул Суслик. «В старом буреломнике живет баба-сыромаха, злая-призлая росомаха, колдунья!» Мальчишка аж подскочил от внезапной догадки. «Слушайте, а не она ли напала на нашего друга?» «Но я же не ее усы ношу!» — ужаснулся таракан. «Я могу отдать!» «Нет!» — усмехнулся Суслик. Наша бабка-сыромаха без усы и без рога, — захихикал Клоп. Но-но, мальчики, что за шутки? — повысил голос хомяк. — Я смотрю, вы быстро забыли, как на болоте едва не погибли. Росомаха — ведьма, злой магии колдунья. Ночью она голодна и выходит на охоту. Приближаться к торфяникам нельзя. — А ваш лес не такой уж безопасный, — заметил таракан. «Ведьмы-росомахи, тролли, комары размером с кенгуру!» «Да, комаров этой весной особенно много развелось», — подтвердил Суслик. «Самый опасный — горбатый, только я ему, кажется, нос все-таки сломал». «И правильно сделал», — обрадовался Клуб. «Этот гадкий горбун и меня два раза кусал, как укусит, валдырь с яблока, а потом неделю чешется. Но к комарам и выходкам огоньков мы давно привыкли, а что прикажете делать с троллем?» Скоро эту новость все узнают, и разбежится наш трусливый лесной народец кто куда. — А мы не будем пока ничего рассказывать, — сказал хомяк. — Нетушки! — выскакивая из шкафа, возмущенно закричал Клоп. — Что я, один бояться должен? — Давайте все решим завтра, — предложил Суслик. — С котом заодно посоветуемся. — Толстый уволень, твой кот! — накинулся на него грубый Клоп. «Пока его растормошишь, пока на ноги поднимешь, тролль всех нас по миру пустит, меня сожрет и тебя за компанию. Не хочешь попасть в рагу с чесночком?» Хомяк задумчиво подергал себя за ухо. «Мне кажется, не случайно этот тролль, назовем его Нюклем, на королевском пне сидел. Ведь пень не просто сгоревшее дерево. Когда-то он был могучим вековым дубом». Каждый четвертый год на дубе том вырастали желуди с магическими свойствами. Кстати, у меня как раз осталась парочка. Хотите попробовать? Хомяк порылся в карманах и достал горсть старых, подгнивших желудей. Суслик и клопот такого сомнительного лакомства сразу отказались. У таракана привычки отказываться от еды не было. Он взял дубовый орешек и, облизнувшись, сунул в рот. Кисленький. Очень даже. Пока таракан, кривясь и морща, сживал магический желудь, хомяк рассказывал. «Однажды в нашем лесу бушевала гроза. Помню, как сейчас. Молнии сверкали такие, носа на улицу не высунешь. Одна молния попала в дуб, и он загорелся. Большой был переполох, всем лесом дуб тушили. Бедняжки Торе подчистую спалила бороду». «Кому?» — спросил суслик. — Я тогда собирался жениться на красавице Торе, покраснев, сказал хомяк. — Той, что пекла самые вкусные пироги с капустой. Ах, как хороша была моя милая Тора! Ее черные кудри пахли сиренью и шиповником. Старый гном задумался, вспоминая минувшие дни, а потом тихо произнес. — О, Света, чей прекрасный, Тора, назначь мне встречу у забора! И вздохнул. «Сладкая, как вафелька с медом!» «У красавицы уторы Торы пропалю я помидоры!» — засмеялся Клоп. Но хомяк так строго посмотрел на него, что тот сразу замолчал. И тут таракан исчез. Суслик, не успев дорисовать на его панцире цветной завиток, так и замер с открытым ртом, а Клоп, выпучив от страха глаза, запрыгнул на колени хомяка и прижался к его большому животу. Хомяк усмехнулся. «Я же говорил!» Жолуди необычный Да не кричи ты мне в ухо клоп, успокойся. Скоро он появится. И точно, через пару мгновений таракан снова стал видимым. Пока приятели на перебой обсуждали эти чудеса, хомяк дергал себя за бороду и размышлял. Я вспомнил. Дуб сгорел ровно сто лет назад, в день весеннего равноденствия. Что за день такой? Спросил таракан, рассматривая себя так словно впервые видел. «С точки зрения астрономии объяснить тебе не рискну», — ответил хомяк. «Не поймешь. Проще говоря, в равноденствии день становится равен ночи». «Так день равноденствия на носу!» — крикнул клуб. «Мы же собирались веселиться, варить медовый квас и всех угощать. Забыли, что ли?» Суслик задумался. «А вы заметили, что весна в этом году особенная, очень ранняя, и расцвело все до срока, и времени прилетели?» И тролль появился в те самые дни, когда сгорело священное дерево, но ровно на сто лет позже. Ты прав, Суслик, тут точно какой-то секрет есть, слезая с колен хомяка, согласился клуб. Неспроста этот злодей сюда притащился, порядочных граждан пугать. Ничего, мы против него таракана невидимку с острыми усами выставим. Разлюлимая малина, пусть попробует победить такого!